27. -я. Медные шахты. Жора. Базуксуров Жора нашел на седьмом по счету ярусе. К тому моменту цилиндры, которые он нес, уже немного оплавились и начали подозрительно шипеть. «Досюда бы человеки точно не добрались», — подумал элементаль, старательно уворачиваясь от вспышек белого огня. «Вау! Вау! Вау!» — истерично завизжала сирена, — Обитатели базы забегали еще быстрее. Заметили его практически сразу и тут же открыли огонь. Если на красные лучи ему было плевать, то бластерные, как говорил Марк выстрелы, разрушали его структуру, заставляя тратить силы на восстановление. Жора размахнулся и швырнул один из цилиндров в скопление живой силы противника. Цилиндр успел сделать два оборота и исчез в яркой вспышке плазмы. «Лучше и не придумаешь», — подумал элементаль, наблюдая за тем, как во все стороны от взорвавшегося цилиндра расходится полупрозрачное облако дыма, больше похожее на едва заметную рябь. Второй цилиндр он сломал напополам, и оставил в вентиляционной шахте, по которой он и проник в эту пещеру. «Марк!» — с каждой секундой элементалю было все сложнее уворачиваться от белых вспышек огня. «Я нашел их!» Выдержишь суть вулкана? Послышался мысленный вопрос его хозяина, а точнее партнера. Еще спрашиваешь? Хохотнул Жора. Только давайте быстрее, тут и без сути становится жарко. Парни говорят, что видели дронов с криозаморозкой. Предупредил фамильяра Марк. Буду на чеку, пообещал элементаль. Он метнулся к какому-то ангару и, залетев вовнутрь, уменьшился в размерах. Пусть ищут. Едва заметным огоньком замерев под потолком. Он некоторое время разглядывал, как кобальды и ксуры забегают в помещение, залезают на какие-то округлые коробки и вылетают на них из ангара. «Технологии», — с уважением подумал Жора, который не упускал ни малейшую возможность приобщиться к новым знаниям. Звенящая тревога ничуть не мешала элементалю, который терпеливо дожидался первого тика. В какой-то момент то один, то другой кобальт начали заходиться кашлем, И к первой сирене присоединилась вторая. «Работает отрава», — с мстительным удовлетворением подумал Жора. «Это вам за моих братьев». За те три месяца, что войска находились в шахтах, более десяти огненных элементов отправились на родной план, что не могло не расстраивать Жору. Он знал, каково это — в единый миг потерять всю свою мощь, заботливо скапливаемую десятилетиями, и снова оказаться первоуровневым элементалем. Жоре повезло, его хозяин и друг оказался на удивление предприимчивым магом, к тому же познавшим единение с огнем. Про след, оставленный в его ауре книга огня, Жора и вовсе молчал. К слову, тайной мечтой Элементаля было вернуть артефакт на родной план. О том, чтобы забрать книгу, у Алексея не было даже речи, но Жора умел ждать. Вот и сейчас Элементаль терпеливо ждал, обуздав свою тягу к импульсивным поступкам и разрушению. Из-под крыши во все стороны ударили струи какого-то порошка, но Жора их даже не заметил. Все внимание элементали было приковано к полу ангара. Где-то там под ним натягивалась невидимая струна, чтобы порваться. Дзанг! Казалось, звук лопнувшей стихийной струны услышали даже ксуры. Фигурки, мельтешащие внизу, на мгновение замерли, а потом забегали все быстрее. Причем, если раньше в их суете прослеживалась какая-никакая система, то сейчас в ангаре начали вспыхивать самые настоящие драки. Продолговатых предметов, которые даровали ксурам возможность летать, было меньше, чем ящеров, и вскоре весь ангар превратился в поле боя. «Знать бы раньше», — подумал Жора, настраиваясь на первый тик, «давным-давно бы здесь порезвился». Он коршуном упал с потолка и, превратившись на несколько секунд, в ослепительно белый клинок прорезал толщу земли. Забурившись на десяток метров вглубь, Жора подхватил обрывки струны и, застонав от напряжения, рванул их к себе. Снизу потянуло нестерпимым жаром, и элементаль расплылся в довольной улыбке. «Получилось!» Следом последовал второй тик, за ним третий. Но Жора уже был на чеку и каждый раз подтягивал стихийные струны все ближе и ближе, наматывая их на кулак. К тиком добавились подземные толчки, и буквально в двух метрах от элементаля образовался обжигающий горячий гейзер. Поднимающаяся лава гнала остатки воды наверх, и вскоре в облюбованные ксурами пещере было не продохнуть от свистящего из всех щелей пара. А потом, потом земная толща дрогнула, превращаясь в огненное озеро, и на жору хлынул океан силы. Он чувствовал биение сердца каждого ксура, каждого кобальда, каждого человека, находившегося в шахтах. Но ощущал каждый огонек, каждый островок магмы, он сам стал вулканом. Вот навстречу тройке ксуров, стремительным, чащимся на летающей платформе, выкатывает река магмы, и ящеры со всего размаха ныряют в жидкий огонь. Вот забаррикадировавшиеся в командном пункте Ксуры с удивлением смотрят на пробивший потолок огромный каменный шип. Вот вереницу кобальдов, разбегающихся по сети тоннелей, нагоняет волна кипятка. Вот пол под огромной стальной коробкой, двигающейся к центральному туннелю, проваливается, и танк начинает медленно тонуть в озере лавы. И каждый разумный, сгоревший в безжалостном огне, дарит ему кусочек своей силы. «Жора!» — пробился откуда-то издалека смутно знакомый голос. «Ты личность!» «Я личность!» — послушно повторил Элементаль, с сожалением выныривая из океана всеобъемлющей власти. «Сильный и независимый!» «Сильный и независимый!» — подтвердил Элементаль. «Тогда соберись!» — голос неожиданно жестко хлестнул по сознанию Элементаля. «И осуществи контроль!» «Сейчас!» — недовольно буркнул стихийный фамильяр, у которого мало того что забрали силу так сейчас еще и работать заставляли девяносто восемь процентов живой силы противника уничтожены часть кобальдов ушли тоннелями или затаились в старых штольнях имеющих выход на поверхность двое ксуров двигаются на юго запад в вашем направлении на кобальда вплевать задумчиво протянул марк аксуры удачно на нас идут слишком удачно не согласился жора один здоровый второй помельче Так вот, у второго какой-то артефакт, который их ведет. «Поисковик магии», — подтвердил Марк. «Так они постоянно вычисляли наших магов. Серьезный артефакт». «И дорогой», — подхватил Жора. «А значит...» «Значит, к нам пожаловал кто-то из верхушки», — обрадованно закончил Марк. А «Аврелий, готовься, к нам гости. Марк, я сейчас буду...» «Отставить», — остудил его пыл Повелитель Огня. «У меня маны только на бой. Парни на поверхности выложились насухо. «Сейчас между вулканом и развернутым у шахт-госпиталем стоишь только ты». «И что ты предлагаешь сделать?» — скривился элементаль. «Унять вулкан уже не получится». «Сделай красиво», — предложил Марк, «чтобы не просто из каждой щели магма хлестала, а чтобы настоящий вулкан, огненное озеро, воронка, чаша, но чтобы лава наружу не текла, в общем, все как полагается». «Ты имеешь в виду создать место для поклонения пламени?» Жора по-своему истолковал сказанные Марком слова. «Слушай, а может сработать. Вулкан станет дверью на огненный план». Э, -э протянул Марк, — «именно это я и имел в виду». И едва слышно добавил. «Надеюсь, ванныгнис иксандр не будут возражать». И кузню Жора уже прикидывал в голове, как предварить в жизни их общую задумку. «Кузню истинных имен». «Действуй!» – отбросив сомнения, согласился Марк, у которого насчет загадочной кузни стоял пунктик. «Действуй, Жор!» «Ах да, Марк!» – элементально секунду вынырнул из своих мыслей. «Между вами и приближающимися к Сурме к выходу ковыляют два воина, оба одаренные!» «Принял!» – сухо ответил Марк. «Аврелий?» «У нас две потеряшки. Пошли поможем воякам!» «Медные шахты. Вигда Вик устало оперся на свое верное копье и поудобнее перехватил своего сослуживца. Аккуратно поправил каску, зашипев от пронзившей голову боли, и в очередной раз попытался привести кума в чувство. «Евген, Евген, чтоб тебя!» Но Евген ни в какую не желал приходить в себя. «Давай, братец, очнись, в этих ксуровых туннелях становится все жарче». После того, как он и его воины добили поваленного элементалем голема, Вик неожиданно обнаружил, что из его отрядов живых остались только он да Евген. Евген был крестным его сына, и Вик, чего уж греха таить, был рад, что его кум выжил. Да и не просто выжил, а еще и нанес своим цепом решающий удар. Вик, как сейчас, видел, как после богатырского удара куда-то в подмышку голема в нем что-то зашипело, заискрило, а следом последовал взрыв, отбросивший Евгена на несколько метров назад. Следом раздался приказ отступать, и Вик, с сожалением отметив, что из его отрядов живых больше никого нет, ухватил кума за шиворот доспеха и потащил за собой. Вокруг творилось что-то невообразимое. Кто-то организованно отступал назад, кто-то упрямо рвался вперед. На глазах у Вика голова вскинувшего меч офицера взорвалась кровавыми ошметками, а следом полыхнуло так, что Вик чуть не ослеп. Но бегущие за офицером молотобойцы не обратили на потерю ни малейшего внимания, стремясь побыстрее захватить позиции противника. «Да назад, черт вас дери!» Прокатилась по всему полю, и Вик, чувствуя, как пол под ногами начинает ходить ходуном, опрокинул в себя склянку с черной жидкостью. По пищеводу промчался огненный шар, и Вик, до этого с трудом тащивший Евгена по земле, с легкостью закинул кума на плечо, и, опираясь на верное копье, поспешил в виднеющийся вдали спасительный тоннель. Вик тащил своего сослуживца будто какой-то голем, укрывался за валунами от жгучих красных лучей, обходил глубокие расщелины, проверял пульс у встречающихся по пути воинов и упрямо шел вперед. В какой-то момент он почувствовал сильный толчок в спину, в голове сверкнула вспышка боли, и он отключился. Вик пришел в себя от жары и глухо застонал. Он не знал, сколько времени провалялся без сознания, но точно был уверен в одном — необходимо идти вперед. С трудом закинув так и не пришедшего в себя Евгена на плечо, он оперся на копье и устало двинулся вперед. Хотелось плюнуть на все и присесть отдохнуть, но жар, идущий от пола и потолка, толкал вперед. А заживо свариться в своих же собственных доспехах Вик не хотел. «Ну же, Евген!» — сил тащить товарища на себе уже не было, но и бросить куму он не мог. «Приходи в себя!» Они уже прошли развилку, правый ход которой был завален магами земли и до спасительного зала оставалось где-то полтора километра. «Но жар, суров жар!» «Ну-ка посиди здесь, дружок!» Вик аккуратно привалил Евгена к горячей стене, убедившись, что плащ кума не скомкался и хоть как-то защищает его от жара. Перехватив копье поудобнее, он настороженно посмотрел на развилку. Очень уж ему не понравилось, как начали дрожать камни, надежно, как все думали, закрывающие ненужный армейцам проход. «Что за...» — проворчал копейщик, напряженно всматриваясь в покатившиеся камни. Рука сама нырнула за пазуху и достала склянку с кислотой, единственное зелье, оставшееся у Вика. Бух! По коридору прокатилась плотная звуковая волна, оказавшиеся непреодолимой преградой камни брызнули во все стороны. Подумал про себя Вик, смотря, как исхода вылетает серебристый продолговатый ящик, на котором находились два самых настоящих ксура. В том, что это были ксуры, Вик был уверен. В прошлом месяце пятерка магов завалила одного из ящеров, и радостные вояки целую неделю разглядывали чудные доспехи и опытным путем выясняли слабые точки в вторженцев. А ведь он обещал своему сыну, что вернется с этой войны, и они сходят с ним на ярмарку. Да и Евген все грозился навести Тему и подарить ему игрушечный меч. «А вот и вернусь», — зло прошипел копейщик себе под нос. Вик старательно гнал от себя предательские мысли. Он обещал сыну, что вернется, а значит, он должен сделать невозможное. Вспомнить все, чему учил его странствующий монах, осевший в их деревушке, выложиться на все сто. Он вышел вперед, положив копье на изгиб локти и бросил склянку с кислотой на землю. Размахиваться и бросать ему никто не даст, а вот поддеть ее острием копья и метнуть в доспех ксура он сможет даже с закрытыми глазами. Платформа страшно загудела и медленно двинулась вперед. Со стороны задней кормы повалили клубы белесого дыма. Один ксур что-то сказал второму, и тот молча кивнув поднял руку с мини-арбалетом. Остров взвыло чувство опасности, из арбалета вылетел красный луч, и Вик метнулся вправо, поддевая копьем склянку. Красный луч прошел чуть выше левого плеча. Копье Вика послушно изогнулось змеей, придавая склянке ускорения, и кислотное зелье полетело прямо в лицо стрелку. Один за другим мелькнули еще три луча. Один опалил многострадальный шлем Вика. Второй скользнул по ярко начищенному наплечнику. Третий попал в склянку. Во все стороны брызнули осколки стекла, а кислотные брызги радостно упали на закрытое забралок Сура. «Сейчас», — подумал Вик, увидев свой единственный шанс, Он рванулся вперед и силой вонзил копье в горло опешившему стрелку. Он уже видел в голове, как он перечеркивает широким листовидным наконечником копья второго ксура, но в грудь будто бы легнула лошадь, а его самого швырнуло на стену. Левый ксур, выстреливший в него из какой-то трубы, задумчиво наклонил голову на бок, и из его трубы вырвалась короткая молния. «Прости, сын», — подумал Вик, со злостью смотря в зеркальное забрало ксура. Время будто замедлилось, и копейщик удивительно четко увидел, как молния летит ему прямо в лицо. Вжух! Свиснувшая перед глазами огненная плеть изменила траекторию молнии, и та бессильно разбилась об стену. «В сторону!» — послышался властный голос Марка. Вик послушно вжался в стену и, выставив копье перед собой, принялся пятиться к Евгену. Копейщик до сих пор не мог поверить, что смерть обошла его стороной. Сердце билось как бешеное, стремясь выскочить из груди. «Повезло вам!» — с веселой злостью крикнул Марк. «И спасибо, что задержали!» Целый рой огненных копий сорвался с его руки и стремительно врезался в платформу, оставляя Ксуров без средства передвижения. Левый Ксур что-то недовольно рыкнул и перевел свою трубу вправо. Правый, перестав размазывать кислотные брызги по оплывшему забралу, достал откуда-то искрящийся меч и прыгнул вперед. Но перед Ксурами уже стояла молчаливая фигура битого жизнью рыцаря. «Держи». Рядом с Виком упала сумка с зелями, и копейщик коршуном кинулся на эту драгоценность. Пить второе черное зелье он не решился, помня о краткосрочности его действия и последствиях. А вот остальные склянки вниманием не обошел. Зелье силы быка, зелье кошачьей грации, зелье выносливости и древесной коры. Евген уже досталось зелье исцеления и бодрости, от чего кум захрипел и заворочился, машинально исча свой цеп какого ксура происходит вик евген мутным взглядом посмотрел на копейщика где мой цеп долго объяснять мотнул головой вик суя в руки сослуживцу целый ящик с боевыми зелями прикрой сам же он подхватив свое верное копье бросился на помощь молчаливому рыцарю уж что что но вик не собирался отсиживаться за спинами магов медные шахты марк и Аврелий. Они успели в самый последний момент, когда левый ксур уже целился в отчаянного копейщика из короткой винтовки. Марк махнул огненной плетью, сбивая снаряд, швырнул ошалевшему от своего счастья вояке сумку с зельями и ударил копьями по двуместному скутеру ксуров, окончательно выводя его движок из строя. Аврелий же уже рубился с правым ксуром, забрало которого было почему-то оплавлено. «Досталось ксуру», — подумал Марк, — «да и нам досталось». На Аврелия и вовсе было больно смотреть, его доспех был весь покрыт царапинами, ожогами и зазубринами. Щит изрублен, но руки держат меч твердо и решительно. Хорошо, хоть копейщик, удивительно легко перенесший выстрел из энергопушки, жалил Ксура своим копьем, облегчая жизнь Аврелию. «Еще чуть-чуть», — подхлестнул себя Марк, окружая себя и воинов огненным щитом и призывая огненный бич, последнее, на что хватило крох маны. «Ого!» — послышался справа удивленный возглас. «Зелье стальной кожи и последнего шанса!» «Не надо!» — предупреждающе крикнул Марк, без устали орудуя бичом и не давая левому ксуру прийти на помощь правому. «Один раз живем!» — отмахнулся от него только что валявшийся без сознания вояка и бездумно опрокинул в рот сразу два пузырька. «Безумец!» — подумал про себя Марк. «Он просто не представляет, какой будет откат!» ро вокруг безумного воина вспыхнула полупрозрачная пленка брони, а в глазах заплясали буйные огоньки. «Стой, Евген, ты куда?» — надсадно крикнул копейщик, удивленно глядя, как его сослуживец врезается в машущего плазменным клинком ксура. Один только Аврелий продолжал бесстрастно наседать на противника. Воспользовавшись тем, что ящер отвлекся на безумного рукопашника, рыцарь отшвырнул свой щит в сторону и врубился в Ксура полыхнувшим золотом мечом. «Ой, красава, Ава!» — крикнул Марк. Отброшенный другом щит врезался точно в голову Ксура, заставив того отшатнуться назад. «А давай живьем!» — азартно крикнул Марк, видя, как правый Ксур теряет правую кисть, а его голова бессильно болтается под яростными ударами безумного воина. «Клац!» — копейщик, про которого все забыли, — изогнулся и вогнал копье прямо в подмышку левому. Тот выронил из рук свою пушку и потянулся было к притороченному на поясе куску мрамора. «Артефакт!» — крикнул Марк, пеленая огненным бичом раненого Ксура. Повелитель огня только сейчас понял, что этот осколок камня и есть отзывающийся на магию артефакт. Копейщик внешне не отреагировал на слова Марка, но копье заплясало у него в руках, виртуозно перерезая все ремешки и даже цепочки, благодаря которым камень крепился к поясу Ксура. «И?» – страшно крикнул Марк, интуитивно бросая в дрогнувших ксура в плетение сна. «Все! Все говорю!» Главным образом его окрик предназначался буйному воину, который продолжал неистово вбивать кулаки в оплавленное забрало ксура. А теперь быстренько перевязали и связали пленных. Марк с отвращением опрокинул в рот склянку с зелем маны. «Тьфу, какая гадость! Закинули их на этот еле живой скутер и в темпе потащили на поверхность!» Аврелий со вздохом посмотрел на свой испорченный щит, положил его на сидушку и с усилием закинул туда левого ксура. «Давайте, давайте, мужики!» — подстегнул воинов Марк. «Еще немного, и здесь будет местный филиал преисподней!» «Как думаешь, Вик?» — бесцветным голосом произнес Евген, снимая с пояса ксуры из украшенной драгоценными камнями кинжал. «Теме понравится такой подарок?» «Понравится!» — буркнул копейщик, со вздохом глядя на то, как его товарищ повторно отключается, прижимая к груди ритуальный нож Ксуров. «А мне сеть мастера копья предложила». «Поздравляю», — уважительно кивнул Марк. «У тебя действительно с копьем хорошо выходит». «Интересно, Евгену что-нибудь дали?» «Он у тебя прям крадущийся игр, хохотнул Марк, затаившийся дракон. «Давайте его к Ксурам на скутер и потащили эту колымагу за собой». Вик слабо улыбнулся, до сих пор не веря, что смерть обошла их стороной, и с помощью Аврелия положил кума на связанных ксуров. К его удивлению, странный ящик, на котором выбрались из завалов торженцы, дымил, шипел, но все же держался в воздухе. «Ходу, ребят!» – закашлялся Марк, ощущая, как температура в тоннеле стремительно поползла вверх. «Ходу!» Он шел и устал улыбался. Да, с одной стороны, цитадель потерпела сокрушительное поражение в этой войне, потеряв убитыми и пропавшими без вести более чем две трети войск но с другой угроза была ликвидирована, да и взятые в плен шишки хоть как-то смягчали горечь поражения. «Прав был Алексей», — подумал про себя повелитель огня вместе с копейщиком и аврелием, таща суровский скутер с пленными и берсеркером. «Надо было сразу устроить здесь огненную вечеринку. Сколько солдат потеряли, ну ничего. Придет день, и сидящие в совете индюки ответят мне за каждого погибшего воина и за каждого погибшего мага. Слово даю» внимание будьте аккуратны со своими словами одна необдуманная клятва может коренным образом изменить всю вашу жизнь даю слово упрямо повторил марк и уставился в еще одно системное уведомление внимание выберите под класс защитник или мститель развернуть описание классов что- то мне подсказывает что намечается серьезная заварушка рассеть расщедрилась на такие бонусы задумчиво протянула гневик изучая описание субклассов «Видать, для нас еще ничего не закончилось». Повелитель огня заметил далеко впереди пятерку Дэна и двух огненных элементалей, Сания и Огонька, не послушавших приказа и идущих им навстречу. «Точно говорю, все только начинается».